Глава 4. Просторная комната, уставленная дорогой декоративной мебелью. Мне нравится этот дом. Здесь уютно, светло. Он будто ждал меня всю жизнь с того момента, как был построен. Бывает такое чувство, что ты находишься там, где надо. Мы сидели за столом, посреди которого стояла огромная тарелка с пирожками, а напротив нас чашки с чаем. Грета жевала пирожок, Двигая поближе ароматно пахнущую тарелку к Наташе, косившейся на книгу испытаний. Передо мной лежало объявление, написанное на пожелтевшей бумаге с золотой каемкой. Всем, всем, всем! Объявляется набор и номерянок на отбор в связи с предсказанием великой богини Яохтурей. Те, кто примет участие, получат тысячу золотых. Условия Девушка и номерянка должна быть невинная и совершеннолетняя. Начиная с завтрашнего дня, все желающие принять участие могут обращаться к герцогине Алле Петровне загорулька проживающей... И это я только-только из дворца уехала, а они уже объявление сделали. Еще и мой адрес написали. Это все идея Натана. Ну, драконяра, я тебе устрою отбор. Ты еще узнаешь, как ко мне домой половину королевства звать без спроса. Вот драконярыш. У меня зарплата меньше, чем награда за участие. И даже приписка, что те, кто явится ко мне раньше семи утра последующего дня, будут наказаны огромным штрафом, не так злила меня. Удружил. Позволил поспать до пяти утра. И это ладно, что желающие придут в семь, но мне же привести себя в подобающий вид за два часа до начала потребуется. Я жалобно посмотрела на Грету откусившую огромный кусок сдобы. Не привыкла я ее воспринимать как прислугу, скорее, как взрослую подругу. Так уж сложилось, что мы всегда втроем принимали пищу. А вот Наташа настояла на определенном времени, чтобы биологические часы не сбивались. «Я все делаю, Сверфофиня», сказала Грета, пережевывая вкусняшку. «Хорошо, подготовь комнату в конце коридора», тяжело выдохнула я. Распечатала конверт, переданный Лакеем. Размашистый почерк Натана уведомлял. «Герцогиня Загорулька Алла Петровна, в связи с важностью соблюдения предсказания, вам будут выделены средства на покрытие всех расходов, а также предоставление средств на принявших участие в размере тысячи золотых с главным условием невинность девушки совершеннолетнего возраста». Остальная часть записки по-любому приписка со смертными казнями и штрафами. «Наташ, а ты невинна?» уставилась прямо на девушку. «Тысячи золотых нам не помешают, если мы лишимся дома. Не то чтобы я верю, что Натан меня выгонит, просто я люблю перестраховываться и просчитывать все варианты, а жилье пока на первом месте». «Алла!» — вылупила глаза Наташа. «Эти руки ничего не брали». Выставила вперед на маникюренные пальцы. Она и тут умудрилась найти хорошего специалиста по маникюру. «У тебя мужик был?» Я прищурила глаза, ощущая себя полицейским на допросе. «И так задачка нелегкая. Среди попаданок девственниц найти». Большинство успевает и до восемнадцати отличиться. «И вот куда спешат, непонятно». «Толик был, и Вася был», задумалась Наташа. «Еще был Николай Дмитриевич» но его папа на пенсию отправил. Я посмотрела с легким недоверием на нее. Николай Дмитриевич пенсионер? Фантазия отказывалась рисовать такие картины. Охранник мой бывший. Вот такой мужчина... Она сжала руку в кулак и выставила большой палец. Пушарик высунул язык от радости и начал быстро дышать. «Девшечка», — прожевала Грета, — «ты сексом занималась?» Хоть кто-то озвучил это. Что-то я после дворцовой жизни такие вещи вслух перестала говорить. Культура, что ли, повысилась? Фу, как не стыдно спрашивать, — скривило лицо Наташа. Наташа! Тысяча золотых монет на дороге не валяется! Я стала барабанить ногтями по столу. Девушка шумно вздохнула и выдохнула так, что крылья носа раздулись. Посмотрела по сторонам, легкий румянец тронул ее аристократическую бледность. Никого у меня не было. Вы просто Толика и Васю не видели. Она погладила пушарика и почесала шорстку. Милое урчание раздалось от этого комочка радости. Я уже представляю двух шкафов, отбивающих каждого парня, подошедшего к Наташе. Достаточно для того, чтобы сделать первый вклад в новое жилье. Я пожала плечами. Вы меня выгнать хотите? Пушарик вытаращил глаза, когда Наташа сдавила его. Бедное животное. Маленькое, беззащитное, совсем как ребенок. Я сильнее застучала ногтями по столу, отбивая причудливый ритм. Дети для меня больная тема. Карьера сложилась, а вот маленького счастья так и не появилось. Только привычка барабанить пальцами по поверхности. И чего Натану это не нравилось никогда? Правда, рядом с ним она исчезала. «Нет», — наконец ответила я. «Просто, возможно, у нас не будет дома». Они уставились на меня. Только Пушарик пропищал что-то. «Наташа, я хочу, чтобы ты приняла участие», — откинулась на спинку стула, положив руки на живот. «А что там делать надо?» слегка покачала головой Наташа, откидывая волосы назад. «Шоу-холостяк, знаешь? Ой, не смотрю такие шоу». Удивила. Ничего страшного, всего лишь пройти испытание. Я постучала по книге, аж руку пришлось задрать, чтобы достать до верха. Несколько свиданий, и он выберет среди кандидата к жену. Наташа скептически посмотрела на меня, наклонилась вперед и слегка улыбнулась. «Так это получается, что я буду проходить испытания ради незнакомого мужика?» Этот вопрос даже меня вогнал в ступор. Никогда с такой стороны не смотрела на проблему отбора. «Настоящий мужчина сам должен добиваться женщину», — продолжала она. «Наташа, настоящий мужчина добивается настоящую женщину. А то начитаются молодые дурочки пабликов и думают, что мужик должен ей все, а взамен ничего. Я подвинула книгу к ней. У тебя есть преимущество. Ты можешь сама выбрать пять испытаний». Хоть чувствую, что все закончится тем, что я сама все буду читать. На Наташу в этом деле надежды нет. «Все равно не понимаю, зачем мне принимать там участие?» Буркнула Наташа, глядя на фолиант, как на врага народа. «Что ж ты за человек-то такой? Кроме своего фуфноса ничем не интересуешься», — рявкнула Грета. «Али Петровне свой человек там нужен. Только тебе в лоб боится сказать, думать не поймешь». А я в первую очередь подумала о тысяче золотых и о доме. Вот она, стезя бывших бухгалтеров, всегда думать о деньгах в самых критических ситуациях. Но Грета права. Свой человек в отборе не помешает. А Наташа подойдет. С ее-то характером даже выиграть сможет. И мозг драконяре вынесет. Будет ему за прием заявок в нашем доме. Наташа насупилась и вновь сжала пушарика жалобно запищавшего. Я перечитала объявление. Действительно, принять участие могут все. Условие лишь одно — и номерянка девственница совершеннолетнего возраста. «Я по панде своей скучаю», — грустно сказала Наташа, уперевшись в, надеюсь, голову пушарика. «У меня дома панда была». Я закатила глаза. «У меня тоже была панда», — вставила я, потянувшись за вкуснейшим пирожком с мясом. «Боже, Грета знает толк в готовке». «Серьезно?» «Ага, эта панда с фиолетовыми кругами под глазами пару раз домой приходила в четыре утра. Это были его последние пару раз, что он приходил». На полном серьезе ответила ей. И лишь фыркнула. «Итак, первый участник отбора уже имеется, не выходя из дома». Будет весело, если она окажется единственным, честным участником. Мы пили чай, заедая пирожками. Каждый думал о своем, а стрелка часов неумолимо неслась вперед. Время на часах заявило, что пора заняться делом. «Так все, девчоли, я спать», — сказала Грета, потягиваясь. «А фитнес?» — сказала Наташа, потянувшись за третьим пирожком. «Наташ». «Марш штудировать книгу испытаний», — указала ей на книгу уже в десятый раз. «Фитнес. Книга. Фитнес? Алла, вам надо заниматься собой. Наташа пристанет и не отпустит, пока не добьется своего. Но она права. Работа у меня сидячая, двигаться тоже надо». «Отлично, девчоли, вы на свой фуфнос, а я пошла к завтрашнему дню готовиться». Вечер пролетел незаметно. Тело ныло от упражнений, мозг взрывался от напряжения, а внутри все полыхало. Это он мстит мне так? Или все-таки не мстит? Но я его знаю. Он не стал бы так поступать, не в его характере. Но он жутко не любит, когда задевают его самолюбие. Ну-ну, мы еще посмотрим, кто кого. Я ему выберу кандидаток, пусть не сомневается. Я коварно улыбнулась. Надеюсь, что именно так и выглядела моя улыбка в тот момент.